В он сказал, что через три дня фараон освободит его и снова приблизит к себе, а Хлебодару, что через три дня он будет казнен, и птицы расклюют его тело. Все исполнилось так, как предсказал Иосиф. Виночерпий, прощаясь с ним, пообещал рассказать фараону о том, что Иосиф томится в неволе по коварному наговору, но, выйдя на свободу, забыл о своем обещании, и Иосиф оставался в тюрьме еще два года. Однажды фараону приснился сон, будто вышли из реки семь тучных коров и стали пастись на лугу, а затем появились семь тощих коров и пожрали тучных. Фараон проснулся, но тут же заснул снова и увидел такой сон, будто на одном стебле выросли семь колосев, полные зерен, а затем рядом встали семь пустых колосев, иссушенных восточным ветром и пожрали полные. Утром фараон приказал созвать лучших мудрецов и гадальщиков, но никто из них не смог объяснить, что означают эти сны. И тут виночерпий вспомнил про Иосифа и сказал фараону, что в тюрьме, вероятно, еще сидит человек, который искусен в разгадывании снов. По приказанию фараона Иосифа тут же освободили и привели во дворец. Иосиф сразу разгадал смысл слов фараона и сказал, «Вот наступает семь лет великого изобилия по всей земле египетской. После них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие на земле египетской, и истощит голод землю, и непреметно будет прежде изобилие на земле» по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. Фараон опечалился от такого мрачного предсказания, но Иосиф тут же предложил ему способ смягчить грядущее бедствие, назначить мудрого управителя, который бы в годы изобилия отбирал по всей стране пятую часть каждого урожая и сохранял для голодных лет. Фараон Счел этот совет разумным и сказал Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все силы, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И фараон назначил Иосифа правителем-наместником всего Египта. Иосифу в то время было 30 лет». Иосифу вручили знаки его нового достоинства перстень с руки фараона и золотую цепь на шею. Затем его нарекли новым египетским именем Цафнар Паниах, что значит «Бог говорит, да здравствует». Фараон произнес священную форму «без тебя никто не двинет ни руки, ни ноги своей по всей земле египетской». В жены Иосифу дали Осинефу дочь верховного жреца. И вышел Иосиф от лица фараона, и пошел по всей земле египетской. Иосиф ревностно приступил к исполнению своих новых обязанностей. За семь лет изобилия он скопил хлеба, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. Когда же наступили неурожайные годы, он отворил все житницы и стал продавать хлеб египтянам». Засуха охватила не только Египет, но и другие земли, и люди из разных стран стали приходить в Египет, чтобы купить хлеба. Наступил голод и в Ханаанской земле, на родине Иосифа. Старый Иаков сказал своим сыновьям, «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Десятеро братьев отправились в Египет. Дома остался лишь самый младший, Вениамин, сын Рахили, который стал главным утешением отца. Братья благополучно достигли Египта и предстали перед Иосифом. Они не признали во всесильном наместнике проданного ими некогда за 20 сребренников младшего брата, но Иосиф их сразу узнал и решила отомстить, хорошенько их напугав. Он говорил с ними сурово и обвинил в том, что они лишь для вида хотят купить хлеб, а на самом деле явились в Египет, как соглядатые. Перепуганные братья возразили, «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи». Затем они сказали, «Нас, рабов твоих, было двенадцать братьев. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим одного не стало». Иосиф обрадовался узнав, что его отец жив, и захотел увидеть своего брата Вениамина. Он сказал братьям, что продаст им хлеб и позволит беспрепятственно вернуться домой, но с условием, что они приведут к нему младшего брата. А чтобы условие не было нарушено, он оставит одного из них, Симеона, в заложниках. Братьям пришлось согласиться. Не зная, что наместник понимает по-еврейски, они говорили между собой «мы наказываемся за грех против брата нашего». Иосифа так растрогала их раскаяние, что он отошел от них и заплакал. Вернувшись домой, братья сказали отцу, что обещали привести в Египет Вениамина. Старый Иаков – Бурно этому воспротивился. Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите? Не пойдет мой сын с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье в пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Но через некоторое время ему пришлось уступить. Запасы хлеба истощились, и нужно было снова идти в Египет, чтобы их пополнить. Желая задобрить египетского наместника, Иаков послал ему в подарок мед, благовонные травы, фисташки и миндаль. Отпуская со старшими братьями Вениамина, он сказал – Бог всемогущий, да даст вам найти милость у человека того. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». Иосиф, как только увидел Вениамина, поспешно удалился, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. Наплакавшись, он скрепился, умылся и выйдя к братьям, пригласил их отобедать. За столом Иосиф посадил венамина рядом с собой и следил, чтобы его доля куша не была в пятеро больше, чем у остальных. Прежде чем, открыться братьям. Иосиф решил подвергнуть их еще одному испытанию. Он приказал наполнить зерном их мешки, а в мешок Вениамина подложил дорогую серебряную чашу. Ничего не подозревающие братья погрузили мешки на ослов и отправились домой. Но едва они въехали за пределы города, Иосиф послал за ними своего домоправителя – и обвинил их в краже. Братья поклялись, что невиновны, и согласились на обыск, сказав, что если у кого-либо из них отыщется пропавшая чаша, тому смерть. Когда чаша обнаружилась в мешке Вениамина, братья пришли в отчаяние. С горя они... Разодрали на себе одежду вместе с Вениамином вернулись к Иосифу и пали ему в ноги, умоляя наказать любого из них, а Вениамина отпустить к отцу, ибо старик, увидев, что нет отрока, умрет. Видя такую самоотверженность, Иосиф окончательно простил братьям их былую вину и сказал «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Братья испугались, но Иосиф заверил их, что не держит на них зла, и целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Затем он велел братьям скорее ехать к отцу и передать ему такие слова. «Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли, ты будешь жить близ меня ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое». Иаков не сразу поверил, что его давно погибший сын жив, и сердце его смутилось. Но когда братья привели неопровержимые доказательства, ожил дух Иакова. Старик воскликнул «Жив сын мой Иосиф! Пойду и увижу его, пока не умру!» Иосиф выехал на колеснице встречать отца и его домочадцев. Семья Иакова состояла из шестидесяти шести человек. Иосиф сказал фараону «Братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди – пастухи овец, и баскотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели с собой». Фараон ответил, «На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих». Яков прожил в Египте семнадцать лет. Когда пришло время ему умереть, он призвал к себе двенадцать сыновей своих – Благословил каждого и предсказал, что их потомки составят 12 колен, родов Израилевых. Потом Иаков положил ноги свои на постель и скончался. Иосиф жил еще долгие годы, по-прежнему оставаясь фактическим правителем Египта. Умер он 110 лет от роду. умирая Иосиф сказал своим братьям, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову.